Судья Лоран с одобрением посмотрел на Вивьена и Ренара, приняв протокол допроса и выслушав их отчет о ходе Онова. «Отлично сработано», — похвалил он. «Завтра же приведем на допрос остальных девятерых. Стража сегодня проведет арест. Неизвестно, насколько разрослась здесь эта секта. Предстоит много работы». Ренар молча кивнул. Вивьен поджал губы. Поэтому лучше вам двоим набраться сил, заключил Ларан. Отправляйтесь по домам и в ваше преосвященство. С жаром перебил Вивьен, удостоившись недовольного взгляда судьи. Я хотел просить вас о милости. Какого рода милости? Винсаны и другие еретики заслуживают наказания это вне всякого сомнения. Но девочка ваша преосвященство. Я говорил с ней, она толком не понимала, что делала. Я уверен, у её души есть возможность вернуться в лоно истины церкви и даже служить Господу со всей истинностью христианки. Он с надеждой посмотрел прямо в глаза епископу. Позвольте мне написать по её поводу аббату Лебо. Возможно, он поможет устроить её на перевоспитание в монастырь Троицы в Кане. Её отца приговорили к наказанию, матерью у неё нет, а мы ведь можем помочь ей, ваше преосвященство. Судья Лоран несколько мгновений внимательно смотрел на Вивиену. Как я погляжу, это юное создание вызывает у тебя сочувствие. Я стараюсь мыслить здраво, ваше преосвященство. Да её душа заражена ересью, но когда я рассказывал ей о святой Женевьеве, я увидел, что разум её достаточно гибок, чтобы с необходимой помощью исторгнуться из себя эти заблуждения навсегда. Я уверен, что в монастыре смогут должным образом этому поспособствовать. А она ведь ещё дитя. Ей 12 лет, Вивьян. Это уже достаточный возраст, чтобы человек мог проходить свидетелем по делу еретиков. Стало бы это достаточный возраст для девочки, чтобы сознательно быть еретичкой? Так ли глубок её разум, как ты говоришь? Ренард вздохнул и оперидил Вивьяна ответом. Я был даже старше, когда аббат Лебо забрал меня в Сент-Луан. Мне хотя бы уркнуло. До этого я был уличным вором, сыном неизвестной блудницы, который не думал никогда о том, чтобы посвятить себя Богу. На моей совести был не один грех, и всё же аббат Лебо счёл, что шанс исправиться у меня есть. Он вздохнул. Возможно, в словах Вивьены больше истины, чем может показаться на первый взгляд. Судья Лоранс мерил его испытующим взглядом и глубоко вздохнул. Ладно, Вивьен, пиши аббату, но пока не получишь ответа от него, Женевьева будет ожидать в тюрьме. Вивьен кивнул. Благодарю вас, ваше преосвященство. А теперь идите домой. Оба, склонив головы, инквизиторы покинули кабинет епископа. Спасибо, что поддержал. Искренне поблагодарил Вивьен, когда они с Ренаром оказались на улице. Знаю, ты этого скорее всего не хотел. Я лишь напомнил Ларану то, что действительно имело место. Меня ведь и вправду подобрали с улицы, когда я был старше. Я по сути никого из вас не поддержал и ни на чью сторону не встал, просто напомнил. Вивьен вздохнул. И всё равно спасибо. Ренар не понимающе взглянул на него. Да что с тобой? Ты выглядишь так, будто я тебя снова боком раскалённым прутом прижигал, он нервно хмыкнул. Да просто так измотал тебя? Эвиан покачал головой. Если ты не возражаешь, я бы отложил этот разговор на потом. Сейчас я хотел бы вернуться к себе и заняться письмом. Увидимся завтра. Ренар проводил его недоверчивым взглядом и через некоторое время отправился следом. Он был уверен, что Вивьен пошёл к Элизе. Однако тот действительно направился на постоялый двор. Ринару знал у хозяйки, поднимался ли Вивьен в комнату, и та ответила, что он ушёл к себе, купив у неё кувшин вина.